Карабургут подъехал к гонцу и сказал, «Дай мне твою кожаную сумку. Я сам доставлю письмо в руки пудишаха А ты не валяйся здесь рядом с околевшим конем, а ложись там в тени дерева и хорошенько выспись. Я знаю, что ты не очень торопишься доставить письмо, и тебя приходится насильно тащить, так как за черную плохую весть шах гонцу отрубает голову. Я... «Тоже думаю, что мне лучше отдохнуть здесь», — сказал запыленный гонец и отдал кара-бургуту свою сумку. Отойдя в сторону, он повалился на траву под деревом и захрапел. Кара-бургут, зацепив конец аркана за луку седла, крикнул «Вперед!», и все всадники снова помчались по дороге к столице Шаха. Вместе с сопровождавшими всадниками Карабургут Бургут прискакал к высоким воротам дворца. Перед гонцом с важной вестью от дочери пудишаха открылись все двери. Старый явно кремя ключами повел гонца по извилистым переходам, и Карабургут Бургут уже должен был предстать перед грозными очами властителя страны, как вдруг джигит ясно услышал за стеной женский крик. «На помощь! Последний мой день пришел!» Мог ли Карабургут не узнать этого же нежного голоса, теперь полного ужаса и призывавшего к жалости? Он выхватил саблю, подаренную Джалал-аддином, и, взмахнув ею над старым ключрем явнухом, приказал ему открыть дверь. Прыжком тигра ворвался Карабургут в комнату, всю наглухо увешенную коврами. Он искал шаха, желая зарубить его, уверенный, что это он позволяет себе издеваться над их туркменской девушкой. В комнате, однако, ни одного человека не было. А в углу лежал на груди персидских шарей желтый с черными пятнами барс и старался когтями разодрать ковер, из-под которого неслись сдавленные крики. Двумя ударами с сабли Джигит убил зверя и откинул ковер. Перед ним... Лежала почти бездыханная, бледная Гюль-Джамал. «Какой злодей мог пустить хищного зверя с саблей к девушке?» — закричал Кара Бургут и склонился над той, которая столько времени привлекала все его помыслы. В комнату широкими шагами вошел сам Шах. В ярости он хотел тут же казнить Джигита, зарубившего его любимого барса, но Кара Бургут важно передал ему письмо. Шах, пораженный известием о восстании в Самарканде и нападении на его дочь, приказал начальнику войск сейчас же готовиться к походу для усмирения казни мятежников и уже не обращал внимания на джигита. Акара Бургут поднял Юль-Джамал, сам на руках отнес ее в белую юрту среди персикового сада и сказал служанкам, что завтра приедут старики из пустыни с почетным караваном, который отвезет Гюльджамал в ее родное кочевье. Но на другой день стариков не допустили Гюль-Джамал и вытолкали из дворца. Им объявили, что Гюль-Джамал за покушение на жизнь великого Пудиршаха посажена в каменную башню вечного забвения, в которой останется навеки до смерти. «И она умерла там?» — спросил чей-то голос. Хаджи Рахим, помедлив, сказал, нет Гюльджамал Гюль-Джамал...» «Жива до сих пор, запертая в каменной башне Гурганджа. Ее приказала держать там злая мать шаха Туркан-Хатун. И хотя сама старуха бежала, как трусливая гиена из столицы Хорезма, но безголовые судьи Раисы и сторожа не решаются изменить приказания ненавистной шахини и держат Гильджамал в тюрьме, а также много других невинных пленников. «Дервиш, объясни мне». — А откуда ты знаешь все это? — спросил, поднявшись с ковра черный всадник. — Ведь все, что ты рассказал, это не сказка, а произошло на... на самом деле. — Мы скитальцы по равнинам вселенной, бродим среди людей и слышим разные беседы. А кроме того, ветер пустыни не раз напевал мне эту сказку. — Беки Джигиты, — обратился черный всадник, сидевшим. — Готовьтесь. «На рассвете я выезжаю в Гурганж». «Если ты хочешь попасть в Гурганж, торопись», — сказал Хаджи-Рахим. «На Гурганж с трех сторон наступают сыновья татарского хана с огромным войском. Они окружат город сплошным кольцом, и тогда в город тебе не попасть». «А ты, дервиш, поедешь со мной», — сказал черный садник. «Я дам тебе и твоему путнику пару коней, и через три дня мы будем у ворот Гурганжа». «Вы же...» «Мои товарищи, отправляйтесь в свои кочевья и ждите моего вызова. А вернусь ли я к вам, или меня зраил утащит в огненную долину, кто, кроме Аллаха, это знает?»